Глава четвертая. Клара Хюмель, боевой маг по найму, глава своей гильдии, уроженка долины магов, где обитают сильнейшие, как они сами считают, чародеи упорядоченного, решительно шагнула под низкую арку, откуда лился мягкий свет, испускаемый явно не факелами или масляными лампами. Рубиновая шпага удобно и привычно лежала в правой ладони. Левую чародейка положила на эфес деревянного меча, висевшего на левом боку. Высеченный в сплошной скале заклинательный покой, что именно заклинательный, ясно поиспещрявшим стены рунам и магическим фигурам. В полу углубление, где неярко полыхают беспламенные огни, вытянувшиеся дорожкой к воздвигнутому в дальнем конце жертвеннику. Уже знакомому по великой пирамиде рубиновому кристаллу, пылающему словно кипящая кровь. И спокойно стоящие фигуры. Высокие, с головы до пят, закутанные в просторные плащи, лица скрыты низкими капюшонами. И еще шипение. Ползающее в уши отвратительное шипение, словно под самыми ногами у Клары клубок сплетшихся змей. «Пришли!» – раздалось вдруг в покое. Клара вздрогнула. Такое торжество полнило этот голос, словно его обладатель наконец-то достиг цели своего бытия. Ни одна из закутанных в плаще фигур, чародейка не сомневалась, что это дуоты, не шевельнулась. Не подняла оружие для защиты, вообще не обратила никакого внимания на грозный клинок в руке боевой волшебницы. Вперед! Клара больше не мешкала. В таких местах добрых душ не встретишь, а потому нечего и тратить время на какие-то слова и разговоры. Пусть скажет свое, простая и честная сталь. Она не успела в свое время, когда эта мерзавка Сильвия крушила охраняющий Эвиал Скрижали, так пусть же потанцует сейчас, отправив к процам или в любую иную форму небытия, собравшихся здесь злодеев. За спиной Клары кто-то предостерегающе крикнул, похоже не Акрис, но волшебница уже не слушала. Наконец-то равный бой. Наконец-то она поймала этих негодяев, когда они не окружены многотысячной ратью. Наконец-то боевая чародейка долины сможет показать себя во всей красе. Как она ждала этого? Не болтаться под разными небесами безвольной куклой, то убегая от гнева Игнасиуса, то преследуя по пятам негодника Кира, а полностью принадлежать себе». «Несравненное право самому выбирать свою смерть», сказал один великий поэт в странном мире, лишенном магии, на чьих алмазных пляжах Клара позволяла себе понижиться время от времени. Сейчас она сама начинала поединок. Клара атаковала, как учили, любимой зачарованной шпагой, метя под капюшон ближайшей фигуры. В левой руке кинжал Дага, мало чем уступающий рубиновому клинку. Камни на эфесе полыхнули алым, сталь пронзила грубую ткань коричневого плаща. Но пораженный в горло враг даже не пошатнулся. Окровавленное острие высунулось наружу. Клара не промахнулась, и перед ней стоял не призрак, а существо из плоти и крови. Тем не менее, фигура не торопилась падать. Краем глаза Клара заметила движение слева, крутнулась, отвечая стремительным и точным выпадом кинжала. Остро отточенная Дага встретила легкое сопротивление и... и ничего. Если не считать того, чтобы оклинка намертво застряли. На помощь бросилась Райна, ударила щитом, опрокидывая левого и нанизывая на копье правого. Бешено звездного тали Белинка вспомнила уроки давно погибшего наставника. Из переплетенных особым образом пальцев сорвалась молния, словно отвечая ей, беззвучная и смертоносная прыгнула неакрис. И воздух уже стонал, рассекаемый парой небольших ухватистых топориков. Что-то сотворил и Бильд. Клара ощутила упругий толчок чужой магии. С бешеным боевым кличем кинулась в свалку Шердрада с подружками-орками. Оружие и чары разили, никого в действительности не поражая. А фигуры в капюшонах, пробитые копьями, рассеченные клинками и топорами, обожженные молниями, вспоротые изнутри каким-то заклятием Бельта, вдруг стали стремительно распухать, вспучиваться. Уродливые коричневые плащи расползались по швам, из прорех перло нечто бесформенное и бесцветно-серое, липкая, упругая масса, в которой застревала сталь и тонула магия. Ловушка, идеальная западня, мышеловка, настороженная на Клару Хюмни. «Назад! Все назад!» – хотела она закричать и не смогла. Серая змейка легко скользнула по рубиновому клинку, вспыхнула, коснувшись яростно пылающего камня, но за ней рвались десятки других. Выпустив бесполезные эфесы, Клара схватилась за оранжевый браслет. Миг она еще поколебалась, и тут ее резанул ледяной взгляд Райны с молчаливым ожесточением, бившуюся в серой дряни, охватившей ее уже по грудь. «Не допусти позора», — повторил этот взгляд. «Но мечи оставить, оставить их. Они-то небось переживут даже хаос». Причудливо перевитые нити сделались нестерпимо холодными. Кларе показалось, что время останавливается. «Для всего и для всех, кроме нее». Она удивленно оглянулась, точно ее товарищи и спутники застыли в странных, изломанных позах, кто до колен, кто до пояса, а кто и по грудь охваченные серой массой. От браслета расходились волны холода, рука немела, что-то чувствовали лишь кончики пальцев, но очень скоро сдались и они. Острые иголки вонзались в локоть, и Клара заскрежетала зубами, терпеть такую боль ей не доводилось уже давно. Браслет Хаоса не нуждался в наставлениях. Ему требовалось отдать одну лишь команду, и дальше он поступал по собственному разумению. Клара зажмурилась, стараясь дышать ровно и глубоко. Она не имела права терять сознание. Тогда вырвавшуюся из заточения кровожадную и разрушительную силу не удержит уже ничто. Браслет Великое Сокровище знал свое дело. Он защищал хозяйку так, как считал нужным. Он остановил поток Великой Реки. Время застыло для всех, кроме самой Клары. Сейчас он должен расправиться с серой дрянью. Прошли мгновение. Они сливались с цепочками. Чародейка долины молча корчилась от боли, но ничего не происходило. А потом браслет вдруг вспыхнул и распался оранжевой трухой, медленно осыпаясь с клариного запястья нездерживаемое несдерживаемое время ринулась вперед, словно торопясь наверстать упущенное. Захрипела шердрада, серая уверенно заливала ей рот и одновременно не давала поднять руку с кинжалом, потому что орка Яна вознамерилась покончить с собой, перерезав себе голову. Браслет не выдержал, он столкнулся с еще большей силой, и это означало только одно, настолько страшное, что Клара раньше боялась задумываться о подобном. Браслет Хаоса бессилен против одного единственного, против самого Хаоса. А следовательно, дуоты Империи Клешней имели у себя в союзниках по крайней мере одну поистине великую сущность. У Клары хватило духа не тешить победителей своим ужасом и отчаянием. Она не кричала, не рвалась, просто молча стояла, не опуская глаз. Чародейка завела свой отряд в ловушку. «Мечи, Клара!» – выкрикнул Бельт. Только они еще помогут. Это хаос, я его чувствую. Это он, больше некому. Клара, скорее, иначе...» Он отчаянно замечал. Серая поднялась выше губ. «Вот и все, Клара». Она потянулась к дремлющей мощи алмазного и деревянного братьев. Но тут серая мгла бросилась ей прямо в лицо, словно разъяренная крыса. И мир в глазах Клары разом померк. Достопочтенный мессир Архимаг с трудом сдерживал нетерпение. «Дела ли лучше и не придумаешь. Игнациус не верил в судьбу, предназначение, везение и тому подобную чушь. Происходит только то, что сам подготовил. И если тебе не повезло, это говорит лишь о том, что подготовка никуда не годилась». До недавнего времени почти все планы достопочтенного мессира прилежно осуществлялись. Да, иногда он терпел неудачи, но всякий раз тщательно разбирался в случившемся и извлекал руки. Поставил перед собой какую-либо цель и отступил однажды. Со второй попытки всегда побеждал. В этот же раз все складывалось поистине чудесно. Впору было заподозрить чьи-то каверзы и игру поддалки. Но преимущество Игнациуса заключалось в том, что его противники поддаваться как раз и не могли. Со следами смертного ливня Мессиру Архимагу пришлось повозиться. Сильвия стремительно набирала силу. И стала бы, наверное, по-настоящему опасной, не позаботиться Игнациус еще и об этом. Впрочем, как и обо всем остальном. Сейчас он стоял, вкушая заслуженный отдых, как сказала бы Ирен месков опираясь на посох и не без самодовольства глядя на девственно чистый берег, оставленного ливнем гибельного болота, больше не существовало. И плохо, неплохо, неплохо" пробормотал чародей. Даже очень неплохо, сударь мой Архимах. Даже откат оказался не так уж страшен. Теперь смертный ливень станет гулять по Эвиалу. Раз я выпустила его на волю, обратно она его не загонит. Эта стервочка, вкусив подобного лакомства, от него уже не оторвется. Куда больше занимали Игнациуса падающие все чаще и чаще огненные болиды. Раньше это случалось лишь по ночам, а теперь их все больше и больше можно было видеть ярким солнечным днем. Они рушились куда-то за горизонт, порой и в море и мессир Архимаг почувствовал нечто вроде раздражения. Он не любил загадок, тем более здесь, в Авиале, где он так долго и старательно готовил свой капкан. Вот и теперь, пока достопочтенный маг стоял отдыхая и любоясь надела своих рук, кристально чистый песок, прозрачная вода, горизонт рассекла огнистая черта. На сей раз таинственный болид рухнул не так далеко, в полулиге от берега, взметнул к очистившемуся небу белопенный столб. Игнасиус прищурился и увидел, как из водоворота поднялось диковинное крылатое создание, что-то вроде змея, увенчанного длинным радужным гребнем, заключенное в огненную сферу, и медленно поплыло над морем, прочь, на запад, на запад, на запад. «Вот даже как!» – пробормотал про себя Игнасиус. «При небеса! Это кто ж такой?» Мессир Архимаг истребил за свои три тысячи лет ни одну сотню жутких и жучайших тварей, однако ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Недолго думая, он вскинул посох. Крылатый змей конвульсивно дернулся, сделал попытку повернуть. Но куда там? Похоже, что на закат его тащили самые настоящие канаты, хоть и незримые. Губы мессира Архимага сжались в тонкую побелевшую линию. «Неприятно». Наложенная на сущность заклинания явно сильнее его, Игнациус Очар. Конечно, он вымотался и устал, но небеса и бездны. Наговоры местных волшебников обязаны перебиваться по одному лишь щелчку его пальцу. А ту? Игнациус резко вонзил посох в землю. Так, кажется, местная заортачилась. Посмотрим, посмотрим. Мессир Архимаг оттого и стал мессиром, то никогда, ни разу в жизни, не относился с пренебрежением ни к одному противнику, даже к самому захудалому. И сейчас он ударил всей своей мощью и умением, соединяя слово с мыслью и жестом. Архаика порой тоже бывает полезна. Чары Игнациуса охватили змееподобное существо, властно отдавая ему приказ. Назад. Радужный гребень замерцал, запереливался – Плоская голова с лишенными век глазами обернулась. И архимаг услыхал бесплотный, полный несказанной муки голос. Спасибо тебе, но ты опоздал. Мне уже не поможешь, помоги другим. Он затягивает всех. Торопись, маг, торопись, я укажу дорогу. И тут вмешалась другая сила, та самая, таящаяся за блистающим закатным горизонтом. И она эта сила очень не любила, когда с ее игрушками начинал забавляться кто-то еще. По рукам Игнациуса словно хлестнула обжигающим кнутом, так, что маг зашипел от боли и выпустил оголовок посоха. А радужного змея помчал вперед налетевший неведомо откуда ураган. Однако пленник успел последний раз взглянуть на Игнациуса. Торопись На остров! На остров!» Речь его пресеклась, многоцветные отблески драгоценного гребня погасли в поспешно навалившихся со всех сторон темных тучах. Архимаг остался стоять, потирая левое предплечье, на котором он знал, вскоре вспухнет багровый рубец. Его не хотели убить, его просто предупреждали. Но ничего-ничего, он успел увидеть и, главное, почувствовать достаточно. Сегодня же вечером он подробно разложит все по магическим компонентам и тогда разберется, в том числе и где лежит этот самый остров. Посоветоваться с Динтрой. пожалуй, вот и пригодится наш лекарь, кой, как все сильнее подозревал Игнациус, на самом деле никакой не лекарь, а? Пришла пора выяснить также и это, если, конечно, не помешает главному. Во всяком случае, больше мессиру Архимагу тут делать нечего. Ворота Ордовской Академии Высокого Волшебства оказались накрепко запертыми, и на яростный стук долго никто не отзывался. «Поумирали там они все, что ли?» – раздраженно бросил Хаген, по-прежнему не расставаясь с обликом лекаря Динты. Его левая рука лежала на груди Дайнура, и только поэтому в сердце дуота еще продолжала биться. «Никак нет!» – отозвался кто-то из добровольных носильщиков. «Все маги, как один, сколько было, с нами дрались. В школе одни юнцы остались. Даже огни шара не пустят». Хаген молча поднял бровь. Едва ли здешние чародеи озаботились поделиться своими планами с дружинниками-ополченцами. В конце концов, створка все-таки открылась, и лекарь Динтра увидел совсем молоденькую девочку с непослушными рыжими кудрями над высоким чистым лбом. «Мэтр Дайнур ранен. Мы доставили его в академию». Хаген решительно шагнул внутрь. «Куда его отнести?» Растерявшаяся девчонка, наверное, только-только принятая, подумал Хаген, махнула рукой в сторону длинного серого здания. Факультет милифицистики, сирич злодеяния, встретил Хагена пустотой, тишиной и запустением. Пыль, паутина, затхлость. Здесь не убирались, наверное, целую вечность. «А книги тут, похоже, неплохие». Хаген отсюда ощущал исходящую от них злую ауру. Они призывали к отмщению, сами просились в руки, и понятно, почему племянник Агла и Стивенхорст взялся за них. Молодежь слишком любит простую и грубую силу. Результат сразу, да и вообще. Некромантия, таинственно, красиво. Черная идет многим, даже слишком многим. В глубине нашлась комната с узкой лежанкой. Дайнура осторожно переложили на нее. Хаген махнул добровольным помощником. Мол, уходите, спасибо, ваше дело сделано. Желтые совиные глаза раскрылись, неожиданно, остро и резко взглянули на Лека. — Говори, я слушаю, — негромко произнес ученик Хэдина. — Благодарю, — выдохнул старый Дуа. — Слушай, пришедший мне, или нет, скажи, ты ведь из них. От настоящих богов, от тех, кто правит, всем этим, что больше вяло. Хаген молча кивнул. И у Дайнура вырвался вздох облегчения, безгубый рот искривился в гротескном подобии улыбки. «Я знал», — шепнул он, — «я верил, верил, что там должна быть справедливость». «Ты хотел поведать мне что-то важное», — не слишком вежливо прервал его Хаген что твои соплеменники дуоты, готовят, как ты сказал, возвращение. Кого, когда, во имя чего? Да, глубокий выдох, в глазах боль, которая уже не уйдет. Дай мне немного силы, великий, иначе мои братья успеют раньше, чем я закончу свой рассказ. Хаген вновь кивнул. Лежащие на груди дуота пальцы Сжались кулак Лицо осталось бесстрастным Но Дайнур вновь улыбнулся через силу Тебе больно Да это хорошо За тобой истина Доты, Мои братья Измыслили план мести за свое давнишнее поражение Они знали Что не смогут победить Им оставалось только умереть Но так, чтобы захватить с собой всех Всех своих врагов и их потомков Они связались с тем, что здесь называют западной тьмой Вместе с другими неведомыми мне создали империю клешней Познавали высокую некромантию И все это потому, что она обещала им победу Великую трансформу, что изменит весь старый идеал Отмщение врагам А они, дуоты, заказаны ей помощь, станут высшими, посвященными и двинутся с ней покорять новые миры до тех пор, пока каждый из них не станет богом в своем собственном бытии». «Неплохо», — процедил сквозь зубы Хаген. «И откуда ты все это знаешь?» «Что ведомо одному дуоту, то знают все. Ну, или почти все». А почему же теперь открываешься мне? На миг в Хагене вновь ожил хеденцейский там. Предаешь свою кровь? Моя кровь обезумела, великий, и я потому предаю у твои руки, что надеюсь на милосердие. Ты ведь не случайно, не случайно принял облик лекаря, не случайно лечишь и меня. Не трать силы, Дайнур. Говори, чего ты просишь. Не попусти полного истребления дуотов, великий. Отведи свою карающую длань от невинных малолеток. Выведи их из этого проклятого обиталища. Дай им пустой, никем не заселенный мир, где они смогли бы начать все сначала. Дети, только дети и подростки, в ком еще нет этой скверны, кто не отравлен местью. Умоляю тебя, великий. Дайнур сделал попытку соскользнуть с лежанки и обнять ноги Хагена. «Напрасная попытка!» – железная рука бывшего Тана без труда удержала декана на месте. «Лежи, не шевелись!» – рыкнул сподвижник Хедина. «Я обещаю тебе, что сделаю все мне доступное. Донесу твою просьбу тем, кто определит судьбу Дуотов. Твои соплеменники, похоже, и впрямь не могут делить ни с кем свои обиталища. Даю тебе слово!» «Спасибо, великий. Лицо Дайнура расслабилось, веки смежились. «Теперь я буду говорить дальше. Средоточие всего и вся. Маленький остров на крайнем западе под названием «Утонувший крав». На нем, на этом острове». Шепот Дота сделался еле слышным, и Хаген наклонился к самым губам, боясь пропустить хотя бы слово. Мессир Архимаг умел поспешать медленно и никуда не торопиться. Когда сталкивался с действительно необъяснимым. Динтро ушел в город и пропал. Ну и пусть его. Ну и хорошо, нечего мешаться под ногами. Проводив взглядом плененного змея, скрывшегося в туманной дымке у горизонта, Игнациус в буквальном смысле засучил рукава. Сбросил тяжелый плащ и прямо тут, на морском берегу, принялся чертить заклинательную фигуру. Там, где Фэс и рыся тратили целый день, Игнациус справлялся за час. Рука старого мага не дрожала, и ему хватало одного взгляда на затянутое тучами неба, чтобы разом определить положение всех важных для данного магического построения светил. Он быстро взмог, но работу не оставил. Острие посоха чертила на песке, на удивление правильные, прямые, дуги и ходы. Очень скоро он будет знать все.